Глава седьмая. Мудрые решения приходят спонтанно. Ты меня недооценила. Спустя два дня. Алиса. Эти два дня прошли словно в тумане. Болезненные размышления о предательстве мужа, о новой кровати, которую он присмотрел для себя любовнице, о том, как он вот-вот приведет ее в дом и скажет дочери, что она будет жить с ними. Алису попросят исчезнуть из их счастливой жизни. Глаза были распухшими от пролитых слез. Не хотелось ни есть, ни спать, ни думать о чем-то другом. А еще и Дианка температурила. Но, слава Богу, сегодня дочь чувствовала себя гораздо лучше. За все это время Рома позвонила Алисе всего лишь раз. Поинтересовался, что сказал доктор, который повторно приходил на осмотр. А все остальные вопросы задавал Диане лично, звоня на ее смарт-часы. Утром Алиса слышала, как муж сказал дочери, что он задержится и приедет не сегодня, как обещал, а завтра. В командировке ли он задержится? В сердце воткнулся укол от одной только мысли, что муж, изнемогая от разлуки, сразу же отправится к любовнице. Пока дочь играла на кровати в куклы, Алиса, растрепанная, бледная, с впалыми глазами, сидела рядом, листая фотоальбома со снимками, где, казалось бы, «Самая прекрасная на свете семья». Смотрела на фото, на котором она принимала от Романа кольцо, и в горле намоталась колючая проволока. «У тебя глаза, как у моей жены», — сказал тогда Роман, отчего Алиса впала в ступор. «Он сравнил меня с Лесей?» Но Рома ласково добавил. «Будущее, будущее жены». после чего надел кольцо ей на палец и дал слово, что сделает ее самой счастливой женщиной во Вселенной. Фотографии с маленькой Дианой вызывали и улыбку, и слезы. Почти на каждом снимке Алиса держала ее на руках, обнимала, целовала, и не находила себе места от счастья, что наконец-то обрела любящую семью. Алиса, как сейчас, помнила, когда Диана впервые назвала ее мамой, как учила ее рисовать, читать, писать, как радовалась ее успехом в саду, как на утренниках смахивалась лица у слезы, когда малютка, не выговаривая буквы «Р» и «Л», с выражением и очень старательно рассказывала стихотворение, посвященное любимой маме. В памяти воскресли воспоминания о том, как однажды Диана заболела ротовирусом, и они с Ромой посреди ночи везли ее в больницу. Алиса чуть не сошла с ума от страха, переживая за дочь. а Диане только она и нужна была рядом. Всю дорогу дочь держала ее за руку и просила не оставлять ее в больнице одну. Они всегда чувствовали друг друга. Были как одно целое, и Алиса перестанет существовать, если ее отнимут. Она не переживет разлуку с дочерью. Стоило только представить, как Кира будет читать ей перед сном книги, как будет гулять с ней за руку, и душу в одночасье разрывала на куске. А если она будет ее обижать? А если Диана будет страдать? Разве чужая тетя будет сидеть с ней сутками напролет, когда заболеет? Будет ли с ней играть, разговаривать на девчачьи темы? Эти страшные мысли непрерывно атаковали измученную Алису. Как можно просто взять и отнять ребенка у матери? Злость на Романа и Киру перекрывали боль от предательства, и Алиса загоралась желанием сделать все возможное, чтобы устранить эту змею и не позволить ей поселиться в этом доме рядом с дочкой. От переживания отвлек телефонный звонок. «Алло?» — ответила она другу Романа. «Алис, привет! Ну что, завтра все в силе? Во сколько нам приезжать?» «Приезжать? Куда?» В трубке послышался смех. «Как куда? У Ромы же завтра днюха, я ничего не путаю!» «А, да-да, завтра!» И в следующую секунду ее как будто окатили ледяной водой. Я же готовила ему сюрприз. Заранее обзвонила его близких друзей попросила приехать к нам на праздник, предупредив, чтобы не проболтались об этом Роме. «Во сколько сбор?» — уточнил его друг. «Слушай, давай я тебе чуть позже перезвоню, ладно?» «Окей, жду». Скинув вызов, Алиса вышла из комнаты, подошла к лестнице и впилась пальцами в перила. Сюрпризы для него готовил, дурочка. А он уже купил на свой день рождения самый дорогой подарок. Кровать, на которой будет спать той, по которой так сильно тоскует в разлуке. Надо всем написать, что праздник отменяется. Перед глазами снова замелькали картинки, как Кира переезжает в их дом, как Роман не дает Алисе видеться с дочкой, как Диана страдает от разлуки с мамой. Но она же тоже женщина. Как можно быть настолько бессердечной? Ну как? В груди разгорелся пожарище, поднялся к лицу, а в руке в очередной раз запиликал мобильник. «Кира Андреевна», — светилось имя. Глядя на экран, Алиса стиснула пальцами трубку. Эта дрянь словно почувствовала, что она в этот момент ее проклинала. «Алло?» — ответила ледяным голосом. «Алиса Алексеевна, здравствуйте!» — промурлыкала она. «Как Дианочка себя чувствует?» Ещё и смеет звонить мне, делая вид, что переживает за дочь. Ей лучше. Слава Богу! А не то я так волнуюсь за всех наших деток. Честное слово, как ведь за родных. Ой, а я вас не отвлекаю? Не подумала, что вы можете быть на работе. Не отвлекайте, бросила Алиса, пытаясь понять, что она от нее хотела. Догадывалась, что любовница мужа явно звонила его жене не для того, чтобы просто поинтересоваться здоровьем Дианы. «Вам, наверное, пришлось взять больничный?» С сочувствием проронила Кира. «Или Роман Игоревич сидит с Дианочкой?» «Роман Игоревич в командировке», — ответила Алиса. «А, понятно». Алиса заметила в ее голосе радостные нотки. «Тогда желаю Диане скорейшего выздоровления и жду ее в саду». Скинув звонок, Алиса закипела от злости. — Любовница мужа звонит мне, чтобы проверить, где он. Решила узнать, не дома ли он со своей женой вместо командировки. От гнева под кожей пронесся ток. Дыхание участилось. — Ждешь Диану в саду? — Тогда я спешу тебя разочаровать. Самые правильные идеи всегда приходили к ней спонтанно. Поэтому, недолго думая, Алиса набрала Аллу Азарову. — Азаровы? Самая скандальная семейка в их садике. И выбор неспроста пал именно на них. Прочистив горло, прижала телефон к уху. Алла, здравствуйте. Это Алиса, мама Диана Абрамовой. Подскажите, а листочки со стихотворениями уже раздали детям? Да, еще пару дней назад. Наш Марк уже все выучил. Ясно, вздохнула Алиса. Просто Диана на больничном, а я второй день не могу дозвониться до Киры Андреевны. и в сообщениях она не отвечает. Не знаю, как теперь взять у нее стихотворение. Скоро же репетиция, а мы не готовы. О, это Кира Андреевна!» недовольно проговорила Алла. Алиса знала, что Азаровы придирались ко всем воспитателям и с удовольствием говорили про них гадости при любой удобной возможности. «Вчера мой Марк пришел домой в брюках, мокрых насквозь!» возмущалась Алла. «Оказывается, они у него еще с дневной прогулки не высохли, представляете?» «Я что, зря говорила Кире Андреевне, чтобы он надевал запасные брюки? Всегда же лежат в шкафу!» «Ну что, Алиса, теперь твой выход», — сказала она себе. «Я вас прекрасно понимаю, Алла. Диана так часто болеет, потому что кира Андреевна не следит за тем, в каком виде наши дети выходят на улицу. И кто вообще позволил ей работать в саду без образования и без опыта?» «Как это без образования?» «Ой, а, а вы разве не знали?» Она же говорила на собрании, что работала воспитателем в другом саду. Я тоже это помню, но недавно узнала, что она работала вообще в другой сфере. Это точная информация? Абсолютно. Я не стала выносить это, так как нам осталось доходить в сад всего пару месяцев. Подумала, что очередной новый воспитатель нашим детям сейчас ни к чему. Как это? С нашими детьми с утра до вечера сидит не пойми кто, а мы должны молчать? Нужно немедленно поднять этот вопрос, уволить ее и того, кто позволил ей работать в детском учреждении. Вот тебе и частный детский сад, делают там все, что вздумается. Вы только посмотрите. Нет, я так просто это не оставлю. Завтра же пойду к руководству. Ой, только очень прошу, не говорите, что это я вам сказала, попросила Алиса. За это можете быть совершенно спокойны. У моего мужа достаточно связи, и в саду это прекрасно знает. Так что кто угодно мне мог дать информацию о воспитательнице. Я добьюсь, чтобы уже завтра она была уволена.